Новый друг Ольсон сидел на большом баркасе и смотрел через борт в воду. Солнце только что поднялось из-за горизонта и косыми лучами освещало до самого дна прозрачную воду небольшой бухты. Несколько индейцев ползали по белому песчаному дну. Время от времени они всплывали на поверхность, чтобы отдышаться, и вновь погружались в воду. Ольсон зорко наблюдал за ловцами. Несмотря на ранний час, было уже жарко. «Почему бы и мне не освежиться, не нырнуть раз-другой?» — подумал он, быстро разделся и бросился в воду. Ольсон никогда раньше не нырял, но это ему понравилось, и он убедился, что может пробыть под водой дольше привычных индейцев. Ольсон присоединился к искателям и быстро увлекся этим новым для него занятием. Опустившись в третий раз, он заметил, что два индейца, стоявшие на коленях на дне, вскочили, и всплыли на поверхность с такой быстротой, как будто их преследовала акула или пила рыба. Ольсон оглянулся назад. К нему быстро подплыло странное существо — получеловек-полулягушка с серебристой чешуей, огромными выпученными глазами и лягушечьими лапами. Оно полягушечьей отбрасывало лапы и сильными толчками подвигалось вперед. Прежде чем Ольсен успел подняться с колен, чудовище было уже около него — И ухватило его руку своей лягушечь лапой. Испуганный Ольсон все же заметил, что у этого существа было красивое человеческое лицо, которое портили только выпученные сверкавшие глаза. Это странное существо, забыв о том, что оно находится под водой, начало о чем-то говорить. Ольсон не мог расслышать слов. Он видел только шевелящиеся губы. Неведомое существо крепко держало двумя лапами руку Ольсона. Ольсон сильным движением ног оттолкнулся от дна и быстро поднялся на поверхность, работая свободной рукой. Чудовище потянулось следом, не отпуская его. Всплыв на поверхность, Ольсон ухватился за борт баркаса, перекинул ногу, взобрался на баркас и отбросил от себя этого получеловека с лягушечными руками, так что тот с шумом упал в воду. Сидевшие на баркасе индейцы прыгнули в воду и торопясь поплыли к берегу. Но Ихтиандр снова приблизился к баркасу и обратился к Ольсону на испанском языке. Послушайте, Ольсон, мне нужно поговорить с вами о Гутьере". Это обращение изумило Ольсона не меньше, чем встреча под водой. Ольсон был человек храбрый, с крепкой головой. Если неведомое существо знает его имя и Гутиэре, то значит, это человек, а не чудовище. Я вас слушаю, ответил Ольсон. Ихтиандр взобрался на баркас, уселся на носу, поджав под себя ноги и скрестив на груди лапы. «Очки!» — подумал Ольсон, внимательно рассматривая сверкающие выпуклые глаза неизвестного. «Мое имя Ихтиандр. Однажды я достал вам ожерелье с моря. Но тогда у вас были человеческие глаза и руки». Ихтиандр улыбнулся и потряс своими лягушечами лапами. «Снимаются», — коротко ответил он. «Я так и думал». Индейцы с любопытством наблюдали из-за береговых скал за этим странным разговором, хотя и не могли услышать слов. Вы любите Гутьера? спросил их Тиандр после небольшого молчания. Да, я люблю Гутьеры, просто ответил Ольсон. Ихтиандр тяжело вздохнул. И она вас любит. И она меня любит. Но ведь она любит меня. Это ее дело. Ольсон пожал плечами. Как ее дело? «Ведь она ваша невеста!» Ольсен сделал удивленное лицо и с прежним спокойствием ответил «Нет, она не моя невеста!» «Был вспыхнул вспыхнул Ихтиандр. «Я сам слышал, как смуглый человек на лошади говорил о том, что она невеста!» «Моя?» Ихтиандр смутился. «Нет, смуглый человек не говорил, что Гутьера невеста Ольсона. Но не может же молодая девушка быть невестой этого смуглого, такого старого и неприятного!» «Разве так бывает?» Смуглый, вероятно, ее родственник. Ихтиандр решил повести свои расспросы другим путем. — А что вы здесь делали? Искали жемчуг? — Признаюсь, мне не нравятся ваши расспросы, — хмуро ответил ольсон И если бы я не знал о вас кое-что от Гутьеры, я сбросил бы вас с Баркаса, и этим окончился бы разговор. Не хватайтесь за ваш нож, я могу разбить вам голову веслом, прежде чем вы подниметесь. Но я не нахожу нужным скрывать от вас, что я действительно искал здесь жемчуг. Большую жемчужину, которую я бросил в море? Гутиера говорила вам об этом? Ольсон кивнул головой. Ихтиандр торжествовал. Ну вот видите, я же говорил ей, что вы не откажетесь от этой жемчужины. Я предлагал ей взять жемчужину и передать вам. Она не согласилась, а теперь вы сами ищете ее. Да, потому что теперь она принадлежит не вам, а океану. И если я найду ее, то никому не буду обязан. Вы так любите жемчуг? «Я не женщина, чтобы любить безделушки», — возразил Ольсен. «Но жемчуг можно... как это?» «Да, продать», — вспомнил их Теандр, малопонятное ему слово, «и получить много денег». Ольсон вновь утвердительно кивнул головой. «Значит, вы любите деньги?» «Что вам, собственно, от меня нужно?» Уже с раздражением спросил Ольсен. «Мне нужно знать, почему Гутьера дарит вам жемчуг. Ведь вы хотели жениться на ней». — Нет, я не собирался жениться на Гутиэре, — сказал Ольсон. Да если бы и собирался. Теперь уже об этом поздно думать. Гутьера стала женой другого. Ихтиандр побледнел и ухватился за руку Ольсона. Неужели того, смуглого? испуганно спросил он. — Да, она вышла замуж за Педро Зуриту. — ведь она... — Мне кажется, что она любила меня, — тихо сказал Ихтиандр. Ольсен посмотрел на него с сочувствием и, не спеша закурив коротенькую трубочку, сказал, «Да, мне кажется, она любила вас. Но ведь вы на ее глазах бросились в море и утонули». Так, по крайней мере, думала она. Ихтиандр с удивлением посмотрел на Вольсона Юноша никогда не говорил Гутейре о том, что он может жить под водой. Ему в голову не приходило, что его прыжок со скалы в море девушка могла объяснить как самоубийство. Прошлой ночью я видел Гутьера, продолжал Ольсен. Ваша гибель очень огорчила ее. Я виновата в смерти их Ихтиандра. Вот что сказала она. Но почему же она так скоро вышла замуж за другого? Ведь она... Ведь я спас ей жизнь. Да-да, мне давно казалось, что Гутьера похожа на девушку, которая тонула в океане. Я вынес ее на берег и скрылся в камнях. А потом пришел этот смуглый... Его я сразу узнал и уверил ее, что это он спас ее. гутера рассказывала мне об этом, — сказал ольсон Она так и не узнала, кто же спас ее. Зурита или странное существо, которое мелькнуло перед ней, когда она приходила в себя. — Почему вы сами не сказали, что это вы спасли ее? — Самому об этом неудобно говорить. Притом я не был вполне уверен в том, что спас именно Гутерра, пока не увидел Зуриту но как она могла согласиться спрашивал их как это произошло медленно проговорил ольсон я и сам не понимаю расскажите что вы знаете попросил их